Глава 7. Брокерская контора. Следующие четыре боя прошли с ощутимым превосходством нашей группы. Амулеты, изготовленные нами, были сильнее, имели большую емкость, а структура магии у них была более плотной. Противники ничего не могли противопоставить им. И только в одном случае дуэль чуть не закончилась нашим поражением, когда студент растерялся и не смог с первого раза активировать нужный амулет, из-за чего его руку опалило фаерболом. Следом шел мой бой, и против меня выставили здорового парня по 2 метра высотой с широкими плечами. Не будь у меня активно призма всевидения, я мог бы и не понять его замысел, а он заключался в физической атаке. Мой противник был увешан защитными амулетами в большом количестве, и я, конечно, мог бы их все пробить, но показывать остальным свои возможности пока рано. Поэтому я просто остался ждать, когда соперник добежит до меня и сделает замах для удара, от которого я с легкостью уклонился и, перехватив руку, взял ее на болевой, вывернув ему за спину. Хотя это было и непросто сделать. После того, как удалось поставить его на колени, взял шею на удушающий и принялся усыплять его, сдавливая сонную артерию. Он, конечно, сопротивлялся, но поздно понял свою ошибку и выбраться не смог» хотя и боролся до полной потери сознания. Около пяти минут я держал его в захвате, что вызвало уважение к сопернику. Три руны отреагировали на это представление довольно вяло, ведь магической дуэли, которую все ждали, так и не случилось. Покинув арену, разместился на скамейке в первом ряду, стараясь расслабиться и унять дрожь в перетруженных мышцах. Парень оказался очень силен и просто не ожидал, что я сведу дуэль к физическому противостоянию, до последнего ожидая от меня магической атаки. «Это было неожиданно!» — произнес знакомый голос за моей спиной. Обернувшись, увидел сидящего на соседнем ряду Эльдара с двумя своими шестерками. Хоть он и старался скрыть эмоции, но я видел, что результатом боев он недоволен. Ничего не ответив, я повернулся в сторону арены, куда вышла новая пара соперников. Следующие восемь боев были довольно скучными и шли по одному сценарию. Второкурсники начинали бой с серии атак, пытаясь продавить мощные щиты соперника, после чего мои одногруппники с одного-двух ударов просаживали их щиты, и они тут же сдавались. Только один бой смогли выиграть наши соперники, подловив непутевого студента, когда он подумал, что противник исчерпал все атакующие амулеты и приблизился слишком близко к нему. Тот смог использовать родовую магию, заключив его в земляную яму. И тот поторопился сдаться, хотя ресурсы омлета еще были. После следующей серии побед объявили заключительную дуэль, в которой буду участвовать я. На арену я вышел под аплодисменты не только студентов первого курса, но и старших курсов. Похоже, сам того не желая, я привлек к себе слишком много внимания. И то не очень хорошо, но размышлять мне долго не дали и на арену вышел мой соперник, старый второго го курса группы А. Помимо того, что он был увешан амулетами, как новогодняя елка, он и сам был неплохим магом с достаточно сильным источником для своего возраста. Ко всему прочему, хоть и с трудом, но я смог разглядеть буйство магии в его теле, которое начинало бурлить в нем, раскачивая и наполняя источник, увеличивая его. Судя по всему, он принял какое-то зелье, что запрещено условиями дуэли. Но судья не заметил этого или был просто подкуплен, а возможно, он сумел это скрыть артефактами. Когда ударил гонг, оповещающий о начале дуэли, я сразу рванул со своего места в сторону под дуге к сопернику, а он побежал прямо на меня. Четыре мощных фаербола, выпущенные мной, растеклись по выставленному щиту и не смогли его проломить. Один из амулетов был явно сделан не руками студентов, но что-то подобное я и подозревал. Как меня предупредил наш преподаватель, учитель второго курса не отличался честностью и частенько использовал подлые приемы, поэтому я был готов к этому. Замираю на секунду и формирую небольшую каменную стену одним из амулетов, а вторым сразу за ней формирую зыбучие пески. Моя простая уловка позволила заманить противника в ловушку. Перепрыгнув в стену, Тот со своего маха попал в пески, сразу погрузившись по пояс, ведь стена была почти 2 метра, и на прыжок он использовал усиление. Пока противник растерялся, активирую магический щит из воды и, накрыв им противника, просто отключая его, что наполняет мою ловушку с песком несколькими сотнями литров воды, когда щит развеялся. Следом следует заклинание ледяных сосулек, которые отбивают щит противника, но они усеивают все пространство вокруг после чего нагибаюсь к покрытию арены и начинаю все замораживать. Проделал все быстро, только благодаря заготовленным амулетам. Сам бы так споро скастовать заклинания не смог, но зато теперь противник медленно обездвиживается, не понимая, как выбраться из западни. Сосульки, разбросанные вокруг, послужили центрами кристаллизации, ведь температура льда в них была ниже 70 градусов. Пусть не быстро, но забучие пески, пропитанные водой от щита, начали смерзаться, блокируя возможность вырваться. Противник нес на себе не абсолютный щит, а усиленный физический, который не препятствовал проникновению песка. Была опасность, что тот попробует выбраться, когда песок начнет замерзать, и чтобы этого не случилось, я стал разряжать в него один атакующий амулет за другим, при этом продолжая морозить покрытие арены. Соперник несколько раз дернулся, и у него почти получилось придать себе нужный импульс. Но, влив все остатки маны, я сделал так, что его руки примерзли к заледеневшему песку, и он не додумался ни до чего лучшего, как выпустить из них фаерболы. Если бы он просто использовал магию огня, то у него могло получиться. Но он решил использовать артефактные кольца, и мгновенно высвободившиеся магии огня, встретившись с магией воды привела к сильному взрыву, оторвавшему сопернику обе ладони. Судья тут же остановил дуэль, объявив меня победителем, Оцелитель бросился на помощь незадачливому студенту. По итогу общего соревнования с разгромным счетом победили маги первого курса обучения, показав невероятный результат. Даже с учетом нескольких сомнительных боев общий результат не подвергается сомнению, и команда первого курса группы А признается победителем произнес ректор, который, как оказалось, присутствовал на трибунах. Треки и поздравления обрушились от окружающих нас людей, а я, осмотревшись, обратил внимание на кислое выражение лица Эльдара, который пытался изобразить радость, но явно был недоволен результатом схватки. Решив не оттягивать момент, я отправился к выходу с трибун, на которых сидели старшие группы, а именно граф и его друзья. Как и ожидал, они пытались покинуть трибуны незаметно, но их уже перехватили студенты, поставившие на нашу победу свои деньги. «Господа, так как выигрыши много, выплаты будут произведены сегодня вечером в ресторане «Белуга». Прошу подходить туда со своими расписками к 23 часам», — проговорил граф, явно нервничая. Я постоял еще пару минут и послушал возмущенные крики других студентов, но понял, что добиться сейчас большего я не смогу. И постепенно все стали расходиться, надеясь получить деньги сегодня поздно вечером. Проверив наличие расписки в своем кармане, отправился к себе в гостиницу или, как называли ее в моем мире, общежитие. Надеялся отдохнуть, но мне никто этого не дал. Хорошо, что успел помыться. Всей группой пришлось идти в небольшой ресторанчик отпраздновать нашу победу. Мы даже пригласили нашего преподавателя, чтобы отпраздновать это событие совместно. Так как пьянки не планировалось, мы просто поужинали в совместной обстановке и поделились своими впечатлениями от прошедшей дуэли. «Само событие было знаменательно для Академии тем, что с артефакторами никто не хотел связываться. Ведь даже слабый с виду артефактор мог неприятно удивить более сильного соперника, что нередко происходило. Поэтому, начиная со второго курса, ученикам нашего факультета старались не лезть. А тут мы побеждаем сильнейшую группу второго курса, да еще с таким разгромным счетом». Обстановка была дружественной, и даже те, кто был изначально против этой затеи, радовались нашему успеху. Хотя Эльдар продолжал оставаться мрачным весь праздник. Под конец нашего банкета я отправился в ресторан «Белуга», где намеревался получить свой выигрыш. Но потом собирался наведаться к той девице, что собралась меня убить на дуэли. Как я и ожидал, в ресторане было полно людей, пришедших за выигрышем, а вот самого графа там пока не было. Поэтому, пройдя внутрь, занял один из крайних столиков и стал наблюдать за происходящим, ожидая, как будет выкручиваться устроитель ставок. С опозданием в 20 минут появился граф в окружении троих парней явно с боевого факультета, которые тащили с собой в мешках золотые монеты, предназначенные для выплаты. Только вот, судя по объему, на выплату мне их не хватит. При этом выражение лица у него было явно недовольным. «Господа, прошу не толпиться! Всем выплатим их выигрыш! Вначале подходят те, у кого выигрыши до пятисот золотых!» — проговорил вошедший граф, усевший за ближайший стол. Дальше началась процедура выплат, которая происходила довольно быстро. Как я понял, мне придется ждать до самого конца, так как у меня была самая большая ставка. Следом за первой партией победителей пошла вторая, и им уже выплачивали не монетами, а чеками в виде золотых пластин. Очередь двигалась довольно быстро до тех пор, пока не осталось три человека, среди которых был толстяк с нервным взглядом и парень с пятого курса. «Ну что, господа, осталось только разобраться с вами. Давайте сюда уже ваши расписки», — проговорил граф. Первым протянул свою расписку пятикурсник, и, судя по недовольному лицу графа, он не ожидал, что она будет целой. Они обменялись взглядами, и граф, чему-то кивнув, принял отсчитывать выигрыш в пятнадцать тысяч золотых. Который довольный боевик забрал с собой и тут же покинул ресторан. «Господин граф, тут случилось такое дело. Моя расписка куда-то делась, и я не могу ее найти. Но вы же помните, что я заключал с вами договор о ставке, и, и у вас должен быть ваш экземпляр. Там указана сумма в тысячу золотых. Вы должны помнить меня», — проговорил Толстяк. «Да, действительно, мы заключали сделку. Только вот сумма, указанная в расписке, отличается от озвученной вами. Вот, смотрите, что там написано», — с улыбкой сказал граф. «Да этого не может быть. Я точно помню, что описал расписку на тысячу золотых. А тут указано, что тут какая-то ошибка», — проблеял вспотевший толстяк. Но если вы отказываетесь от выигрыша, то это ваше дело. Тем более у вас нет расписки. Или вы сомневаетесь в моих словах? Раз вам не нужен ваш выигрыш в тысячу золотых, тогда отойдите и не мешайте мне закончить расчет с последним победителем». «Нет, что вы, я буду рад этому». Промямлил толстяк и, забрав выигрыш, покинул ресторан. «Ну, а теперь давайте разберемся с вами», — сказал граф с линцой, хотя было видно, что он немного напряжен. «Да, давайте», — произнес я и выложил на стол свою расписку, развернув ее и показав ему. Этого не может быть! Тут какая-то ошибка!» Пролепетал он, открыв небольшой саквояж, где у него лежали расписки других студентов. Достав нужную, он уставился на нее, не веря своим глазам. Стало понятно, что сумма, указанная там, была такой же, как и в моей расписке. Несколько раз нервно моргнув, он посмотрел мне в глаза, не зная, что сказать. Пока он рассматривал свою расписку, я заметил особенность. Остатки рунного контра, нанесенные невидимыми чернилами, не сжигали всю бумагу, а выжигали только последнюю цифру, что довольно умно сделано. Всегда можно сказать об ошибке, тем более, что от самого выигрыша они не отказываются. «Странно, мне казалось, что сумма ставки на порядок ниже. Скажу честно, у меня нет такой суммы, и выплатить выигрыш прямо сейчас я не смогу, да и в ближайшее время тоже». Растерянно произнес граф. «Тогда у меня есть к вам встречное предложение. Я готов выкупить ваш бизнес, точнее говоря, 90% за эти деньги, и мы станем с вами партнерами. Заодно я модернизирую его так, чтобы подобных моментов никогда не возникало. Сделал я свое предложение». 90%? Да вы наглец! Вы хоть знаете, сколько он приносит ежемесячно? Да и я не один в этом деле, у меня есть еще компаньоны, которые так же, как и я, находятся в доле». «Ну так скиньтесь со своими компаньонами, чтобы решить вопрос с долгом. А я пока объявлю всем, что вы не в состоянии погасить мою ставку. Думаю, что после этого доверие к вам упадет в несколько раз. Да я уверен, что если кинуть клич среди студентов, у кого ставка выигрыша была занижена, то к вам возникнет много вопросов». — сказал я, сохраняя скучающее выражение на лице. «Ты не понимаешь, с кем связываешься!» — прошипел граф, сдерживаясь. «Прекрасно понимаю. С мошенниками, которые безнаказанно грабили доверчивых студентов. Если вы хотите поднять всю грязь, которую успели наделать, то флаг вам в руки и вперед на баррикады. Уверен, найдется много желающих, кто захочет вернуть свои недополученные деньги, а также те, кто захочет нагреть на этом руки». «Да и ваша репутация будет сильно испорчена. Не уверен, что после этого с вами хоть кто-то будет иметь дело», сказал я, наблюдая за эмоциями собеседника. «А если я вызову тебя на дуэль и закроем этот вопрос?» улыбнувшись, спросил он. «Не переживай, я подготовился, и ты даже не представляешь, что я смогу с тобой сделать или с тем, кого ты пошлешь. Сегодня на арене я не показал даже десятую часть того, что могу. Поверь мне, идти против меня!» не стоит», — произнес я и активировал амулет, подавляющий волю. Волна страха распространилась вокруг меня, и стоявшие рядом пятикурсники в панике отскочили, бросившись к выходу. Неподалеку официант уронил поднос с тарелками, бармен потерял сознание, рухнув за своей стойкой, да и остальные в панике бросились бежать. «Надо отдать должное графу», — сумел остаться на месте, но сильно побледнел и явно готов был присоединиться к своим спутникам. Убрав ауру, я улыбнулся собеседнику. «Кто ты?» — смог выдавить из себя он вопрос. «Тебе лучше не знать, а то мне придется тебя убить. И поверь мне, я не показал даже малую часть своей силы. Так, приоткрыл немного». «Так что ты решил?» — спросил я. «Пятьдесят процентов! Иначе нет смысла этим заниматься! Да и два моих компаньона не согласятся на меньшее!» «Хорошо. Семьдесят процентов. Только из-за хорошего настроения сегодня» а 10% каждому из вас, ну или как сами поделите. Зато я организую деятельность так, что вы будете зарабатывать при любом исходе дуэли. И подобных проигрышей больше не будет. Да и заниматься махинациями вам больше не придется. Неужели вы думаете, что вам это спустят с рук, закончив учебу? От славы нечистого на руку дельца вам не удастся очиститься, а я помогу восстановить ваше доброе имя», — сказал я. «У меня есть выбор?» — спросил граф. «Выбор есть всегда, но не каждый готов пойти на большие жертвы. Соглашайтесь, ведь это в ваших интересах», — сказал я. «Хорошо, я и мои компаньоны готовы уступить вам 70% в обмен на ваш выигрыш и помощь в модернизации процесса. Закрепим все наши договоренности на бумаге?» — спросил граф. «Конечно, только составлять договор и саму бумагу я предпочитаю сам, а то вдруг опять часть текста исчезнет». «Зачем нам потом не конфликт? Ведь убивать вас и ваших компаньонов мне не доставит никакого удовольствия», сказал я, на секунду активировав амулет сауры страха. Дальше мы занялись оформлением договора о передаче мне части прав и обсуждали мой план по модернизации брокерской конторы. Оказывается, они выкупили эксклюзивное право у Академии на организацию ставок, что давало им возможность неплохо зарабатывать. Мое предложение заключалось во взятии гарантированного процента от каждой ставки в виде 10%, как с выигрыша, так и с проигрыша. Это давало возможность получить 20% прибыли. А вот высчитыванием процента выигрыша должны будут заниматься специально обученные студенты, которые будут высчитывать пропорции ставок, в зависимости от того, сколько ставят на того или иного противника. Это делает брокерскую контору безубыточной и позволит зарабатывать хорошие деньги. В итоге мы пришли к компромиссу, и граф даже немного повеселел к концу разговора. Распрощавшись с ним в первом часу ночи, я отправился выполнять вторую часть плана на сегодня, а именно навестить ту девушку, которая хотела меня убить на арене. Оставлять это я не собирался, да и нужно выяснить, откуда исходит угроза.